Память преподобного отца нашего Иакова, епископа и исповедника. Сведения, которые мы имеем о святом Иакове исповеднике, очень краткие и неполны. Мы знаем только, что он, стремясь с самых юных лет к подвижнической жизни, принял монашеский сан и умерщвлял плоть свою постоянным постом и молитвой. Святой Иаков весьма любил чтение книг Священного Писания. Причём перед чтением очищал ум своей молитвой. Впоследствии он был возведён в сан епископа. В царстве императора иконоборца Константина Капранима святой Иаков был принуждаем к отречению от иконопочитания. Но он не покорился ничестивым, за что был подвергнут многим мучениям. Был изгоняем, заточаем, мучим голодом и жаждой. Перенёс много и других разных мук. которые изобретали его мучители. Среди своих страданий он и предал свою святую душу Богу, ради которого он и подвязался. От него же он и принял царство небесное, радуясь вечно на небесах.